«Все хорошо», — сказала я по давней человеческой привычке. «Подожди, сначала другое. Столько всего нового навалилось, что я не успела задать ни одного вопроса, а ведь были вещи и поважнее жажды». На этот раз заговорил Карлелл. «Что было?» «Я хочу ее увидеть, Ренесми». Было как-то странно произносить ее имя, а слова «моя дочь» вообще не укладывались в голове. Я попробовала вспомнить свои ощущения трехдневной давности и невольно положила руки на живот, плоский, пустой. Я стиснула бледный шелк, покрывавший мою кожу, и вновь запаниковала. Какая-то незначительная часть сознания подметила, одела меня наверняка Элис. Да, я знала, что внутри уже никого нет, и смутно помнила само извлечение, но физическое тому доказательство осмыслить было трудно. Прежде я любила ту, что жила внутри меня, А теперь она казалась вымышленной, придуманной, ускользающим сном и наполовину кошмаром. Пока я боролась со смятением, Эдвард и Карлайл настороженно переглянулись. «Что такое?» — с тревогой спросила я. «Белла», — ласково произнес Эдвард, — «сейчас не лучшее время. Она наполовину человек, у нее есть сердце, в ее жилах течет кровь. Пока ты полностью не совладаешь с жаждой, не хочешь же ты подвергать ее жизнь опасности?» Я нахмурилась, конечно, не хочу. Разве я неуправляема? Растеряна, да? Быстро отвлекаюсь, да? Но опасно? Для собственной дочери? С уверенностью ответить на этот вопрос я не могла. Ладно, придется потерпеть. Ох, как же трудно. Пока я не увижу дочку, она так и будет для меня, ускользающим сном, а не знакомки. Где она? Я прислушалась и уловила на первом этаже сердцебиение. И еще чьи-то дыхания очень тихие, как будто там тоже прислушивались. И трепещущий звук, почти дробь, источник которого я определить не могла. Сердцебиение звучало так влажно и маняще, что у меня потекли сленки. Да, определенно, нужно поохотиться, прежде чем я увижу дочь, мою маленькую незнакомку. С ней разоли? Да, — резко ответил Эдвард, как будто его что-то расстроило. Я думала, их нелады с Розали давно позади. Неужели между ними вновь вспыхнула вражда? Не успел я спросить, как Эдвард отнял мои руки от плоского живота и легонько потянул меня за собой. Подожди, — возразила я, собираясь с мыслями, — а что Джейкоб? Чарли? Расскажи мне все, что я пропустила. Долго я была без сознания. Эдвард словно не заметил, как нелегко мне дались последние слова. Они с Карлайлом опять переглянулись. «Что не так?» — прошептала я. «Все так», — заверил меня Карлайл, странно выделив последнее слово. «Ничего особенного не случилось. Ты пропустила каких-то два дня. Эдвард Молочина, прям-таки новатор. Он придумал ввести яд в сердце». Карлайл умолк, гордо улыбнулся сыну и вздохнул. «Джейкоб по-прежнему здесь, а Чарли еще думает, что ты больна». Я сказал ему, что ты сейчас в Атланте сдаешь анализы в Центре контроля заболеваний. Мы дали ему неправильный номер телефона, и он расстроен. Надо срочно ему позвонить. Пробормотала я себе под нос. Но, услышав собственный голос, вспомнила о новых трудностях. Чарли меня не узнает. Он не поверит, что это я. Тут до меня дошла другая новость. Постойте, Джейкоб здесь? Опять они переглянулись. Белла. — выпалил Эдвард. — Нам многое надо обсудить. Но прежде мы должны позаботиться о тебе. Ты мучаешься. При этих словах я вновь ощутила жжение в горле и судорожно сглотнула. — Но, Джейкоб, у нас впереди целая вечность для объяснений, любимая, — ласково напомнил Эдвард. — Конечно, можно и подождать. Слушать проще, когда внимание не отвлекает огонь в горле. — Хорошо. — Стойте, стойте, стойте, — защебетала Элис и порхнула ко мне восхитительно грациозная... Как уже было с Карлайлом и Эдвардом, я впервые увидела ее по-настоящему красавица. Вы обещали, что я буду присутствовать, когда это случится впервые. А вдруг на охоте вам попадется какая-нибудь отражающая поверхность? Элис, — хотел было возразить Эдвард, — да это всего секундочку займет. И Элис умчалась из комнаты. Эдвард вздохнул. О чем она? Прежде чем кто-либо успел ответить, Элис вернулась, таща огромное зеркало, разолив в золоченой раме. Оно было вдвое выше нее и в несколько раз шире. Все это время Джаспер был так молчалив и неподвижен, что я не видела его за спиной Карлайла. Теперь он снова пошевелился, подскочил к Элис, при этом не сводя глаз с меня, потому что я представляла угрозу.